На трамвайной остановке. Когда же уйдет полицейский? То посмотрит на небо, то окинет взглядом пустынную в этот час улицу. Вот скрылся за углом последний трамвай. Полицейский достает сигарету, дует ветер и покурить ему удается только с третьей спички. Ветер раскачивает стволы манговых деревьев, и Сапатизейра несет зябкую сырость и полицейский поднимает вратник плаща. Трое мальчишек ждут, когда он уйдет. Им надо пересечь мостовую и юркнуть в немощенный переулок. Богумил прийти не смог, просидел весь вечер в таверне, поджидая клиента, а тот так и не явился. А приди он, все было бы легче. Он бы не стал упрямиться, потому что многим обязан капоэристу. Да вот не пришел. Видно, наврали или перепутали. А ночью Богумилу надо быть в этапарике. Днем на пустыре, за таверные ворота в море, он показывал новые приемы капоэйры. Кот подавал большие надежды. Если так пойдет и дальше, он сможет потягаться с самим Богумилом. Педро Пуля тоже все схватывал на лету. Хуже всех дела шли у Большого Жоана, хотя в обычной драке, где он мог пустить в ход свою огромную физическую силу, ему цены не было. Однако и он знал теперь достаточно, чтобы справиться с противником сильнее себя. Утомившись, они зашли в таверну, заказали по стаканчику, а кот вытащил из кармана колоду карт, засаленных и обтрепанных. богумил сказал что сведения надежные, тот кого они ждали придет непременно. дело сулит большую выгоду, и богумил предпочитает позвать их капитанов чем каких нибудь портовых подунков. они хоть и мальчишки заткнут за пояс любого взрослого и к тому же умеют держать язык за зубами. Таверна была почти пуста, только за одним столиком двое матросов с кабботажного парусника пили пиво и тихо переговаривались. Кот бросил колоду на стол и предложил. «Перекинемся?» «Да они хуже крапленных», — сказал Богумил. «Им лет 100 Доставай свои, если есть. Мне все равно». «Ладно уж, сыграем». Начали играть. Сначала счастье улыбалось Педро Пуле и Богумилу. Большой Жоан, который не принимал участия в игре, слишком хорошо было ему известно, какая у кота колода, только засверкал ослепительными зубами, когда Богумил сказал, что в день Шанга, его святого, ему обязательно повезет. Большой Жоан знал, что везение его ненадолго. Когда кот начнет чистить партнера, тот уже на полдороги не остановится. Через некоторое время карта пошла к коту. Выиграв в первый раз, он сказал печально «Пора, давно пора, а то все мимо да мимо». Большой Жоан заулыбался еще шире. Кот снова сорвал банк, и тогда Педро Пуля встал, сгреб свой выигрыш. Кот подозрительно взглянул на него «Больше не ставишь? Пока нет, пойду облегчусь» и направился вглубь бара. Богумил продолжал проигрывать. Большой Жоан хохотал, а капоэрист хмурился. Вернувшись, Педро пуля играть не стал, а уселся рядом с жуаном и тоже засмеялся. Богомил уже успел спустить все, что раньше выиграл. «Сейчас полезет в загашник», – шепнул Жоан. но «Ну все, теперь проиграю», – сказал кот. Но тут он заметил, что вернулся Педро. «Неужели не рискнешь?» «Ставь на даму». «Да ну, надоело». Ответил тот и подмигнул коту, прося его угомониться и не потрошить богумила. Капуэрист поставил пять мельрейсов, но выиграть ему удалось лишь дважды. Он заподозрил неладное. Кот открыл карты. Король и семерка. «Чем отвечаешь?» – спросил он. Никто ничем не ответил. Даже богумил, который поглядывал на колоду, все с большим недоверием. «Ты, может, думаешь, я мухлюю?» – сказал кот. Можешь проверить, чистая игра». Большой Жоан заржал во всю глотку. Педро, Пуля и Богумил тоже засмеялись. Кот метнул на жуана гневный взгляд. «Чего гогочешь, дубина? Ты меня поймал хоть раз?» Он не договорил, потому что морячки, давно уже наблюдавшие за ними, встали и подошли к их столу. Тот, что был ниже ростом и казался попьяней, обратился к Богумилу. «А нам нельзя с вами?» «Вот он банкует», – показал тот на кота. Матросы недоверчиво воззрились на мальчишку, потом низенький толкнул своего товарища локтем и что-то шепнул ему на ухо. Кот, смеясь в душе, знал, что он шепнул. «Соглашайся, мол, обчистить такого юнца – плевое дело». Морячки присели к столу и, к удивлению Богумила, желание принять участие в игре изъявил и Педро Пуля. А Большой Жоан, напротив, не только не удивился, но и сам придвинулся поближе. Он знал, для того, чтобы все выглядело правдоподобно, проигрывать придется и кому-нибудь из них. В точности так, как это было с Богумилом. К морякам поначалу повалила карта, однако продолжалось это недолго. Кот выиграл у всех четверых. Педро Пуля после каждой взятки приговаривал. «Вот везет этому коту, вот и везет». «Зато если уж не заладится, так тоже на всю ночь», – ответил Большой Жоан. И после этих слов матросы поверили, что игра ведется честная, а счастье переменчиво. И они продолжали играть и проигрывать. Низенький все повторял. «Ничего-ничего, повезет и нам». Второй матрос с усиками помалкивал и все повышал ставки. Удваивал и Педро пуля. Через некоторое время матрос повернулся к коту. «Банк примет пять миллирейсов Кот, изображая нерешительность и раздумье товарищи его знали, что ни того, ни другого не было и в помине, почесал в затылке, взъерошил волосы, густо напомаженные дешевым бриллиантином. «Ладно, приму. Дам тебе шанс переломить судьбу». Усатый поставил пять миллирейсов низенький три. Оба пошли с туза против валета. Педро и Жоан тоже. Кот начал сдавать. Первый выпала девятка. Низенький забарабанил пальцами по столу, второй матрос щипал усики. Потом выпала двойка. Теперь туз. За двойкой всегда идет туз и сильнее забарабанил по столу. Но кот выбросил семерку, потом десятку, а потом пришел валет. Кот придвинул к себе выигрыш а Педро Пуля, сделав вид, что огорчен и раздосадован до да сказал «Ладно же, завтра я тебя обдеру». Низенький матрос сообщил, что он пустой. Усатый пошарил в карманах «Вот, только-только за пиво расплатиться. Мальчишке вправду везет чертовски». Они встали, кивнули на прощение, заплатили за пиво. Кот пригласил их заглядывать в таверну в свободную минутку, но низенький ответил, что их судно, ночью снимается с якоря, идет в каравеллос. Вот вернуться тогда придут отыгрываться. И моряки, поддерживая друг друга и клиня невезенье, вышли. Кот подсчитал выигрыш. 38 миль рейсов, не считая того, что просадили Педро и Жоан. Кот отдал деньги товарищам, потом на минуту задумался, сунул руку в карман, вытащил пять миллирейсов отдал их Богумилу. «Держи, игрок, не хочу на тебе наживаться», – Эа передергивал. Богумил поцеловал кредитку, хлопнул кота по спине. «Далеко пойдешь, парень? У тебя не пальцы, а чистое золото. Они принесут тебе счастье». Солнце садилось, а тот, с кем они условились встретиться, все не приходил. заказали еще по рюмке на заходе солнца ветер с моря стал задувать сильней богумил явно терял терпение курил одну сигарету за другой Педро пуля не отрываясь смотрел на дверь кот раскладывал выигрыш на три равные доли интересно выгорело ли у безнногого дело со шляпами спросил большой жан никто не ответил ясно было клиент не придет кто то наврал или перепутал смолкла песня долетавшая с моря опустила таверна, и сео филиппе задремал сидя у стойки но совсем скоро сюда набьется народ и тогда поговорить о деле не удастся их гость избегает людных мест боится что его узнают зачем ему это да и капитаном тоже Кот не знал, о чем пойдет у них речь, а Педро и Большой Жоан знали только то, что сказал им Багумилу. Это дело предложили ему, а он посвятил в него капитанов, но все подробности обещал сообщить им сам клиент, назначивший им эту встречу в воротах. Но уже 6 часов, а его все нет. Вместо него, в ту минуту, когда они уже собирались уходить, пришел посредник.